Глава тринадцатая. Обе стороны. Помолвка Стива произвела новый переполох в семействе, на этот раз приятный. Поскольку не было никаких препятствий для этого союза, Все складывалось благополучно. Молодая чита ускоренным темпом прослушала курс лекции о настоящей любви. Так что вскоре жених и невеста были до отказа напичканы житейской мудростью всех сортов. Стив был неподдельно счастлив и потому совершенно непереносим. Он начал покровительственно относиться ко всему человечеству в целом и в особенности надоедал родному брату и кузенам. «Вот так нужно вести дела», — разглагольствовал он, стоя у огня в бильярдной комнате тёти Клары дня через два после бала. «Никакого сумасбродства, никакой волокиты, никаких домашних скандалов и сцен. Просто нужно выбирать с чувством и с толком, любыми способами добиться симпатии, и когда убедишься, что прелестное создание тебя обожает, Объяснится как настоящий мужчина. Все, дело в шляпе. Да, все это очень просто, с такой девушкой, как Китти. У нее в голове не бродят безумные идеи, она не станет ставить вам под ножку, если вы не подчиняетесь ее правилам. Чарльз с досадой бил по шарам, как будто находя в этом облегчение. А в этот вечер принц был в очень скверном расположении духа. Время тянулось для него невыносимо тяжело с тех пор, как он оставил дурное общество. Относись к этому с юмором. У любой женщины полно самосбродных идей, и Китти тут не исключение. Научись ловко обходить подводные рифы. Главное, девушке ни в коем случае нельзя противоречить. Можешь настоять на своем, Настаивай. Не можешь — отступай. Вот почему мы с Китти пара. — Ложек, — брюзгливо закончил Чарли. Ему было досадно. Свое любовное судно он вел в сплошном тумане, потому и потерпел крушение у самого берега. Стив хотел сказать, как пара голубков, но удачная насмешка Чарли вынудила его закончить со спокойным достоинством. Благоразумных людей. После этого он удачно толкнул шар и выиграл партию. «Ты всегда был счастливчиком, Стив. Не то чтобы я завидовал вашему счастью, но иногда мне кажется, что на свете не существует справедливости», сказал Арчи, подавляя тяжелый вздох. Он редко жаловался, но контраст между сватовством Стива и его собственным был слишком велик. Мэг отозвался с дивана, процитировав Еврипида. Надежду сохраняет лишь достойный. Отчаяние удел ничтожных душ. Благодарю тебя! Арчи немного повеселел, потому что слово надежда всегда ободряет человека. Не глупый старичок, этот твой Еврипид, но ты мог бы поискать мудрого совета у кого-нибудь помоложе, вставил Стив, который сейчас вполне мог бы снисходительно похлопать по плечу самого Платона. Он ни на минуту не забывал, что по его собственному выражению первым из всех вытянул свой жребий ладно не свисти пока из лесу не вышел кити уже оставила в дураках двоих претендентов ты вполне можешь стать третьим фронт мрачный чарли спустил жениха на землю нет стив она этого не сделает если ты будешь относиться к ней порядочно она будет тебе прекрасной женой не зря же она ради тебя отвергла других кандидатов ты конечно не соломон но зато человек не испорченный Она достаточно умна, чтобы оценить это. Ободряюще проговорил Мэг из своего угла. Они очень сблизились с братом после маленькой сцены на балу у Ван Тесселов. Вот, слышали? Ликовал Стив. Он стоял у камина, заложив руки за жилет и перекатывался с пятки на носок в своих красивых узких сапогах, словно молодой задиристый петух, который вот-вот начнет кукорякать. Отлично. Ты погладил их обоих по головке. Может, теперь и меня чем-нибудь утешишь? «Я в этом нуждаюсь больше, чем они, потому что Чарли Кэмпбелл — самый несчастный человек на свете, родившийся под несчастливой звездой», — воскликнул Чарли, опираясь подбородком на кейс с самым унылым видом. Первые шаги на пути исправления давались ему очень непросто. «О да, мне есть чем тебя утешить». И, подумав немного, Мэг, все еще продолжая лежать на диване, продекламировал один из любимых своих отрывков из Бамона и Флетчера. У него была замечательная память. Он мог часами декламировать стихи. «Лишь душа человека выводит из тьмы, разжигая огонь совершенной любви. Гонит страх, не боится судьбы роковой. Человека душа возвращает домой. В книгах ангелов света и слуг сатаны наших дел отпечатаны твердые следы. Да будут прокляты эти злые духи!» Чарли тяжко вздохнул, сразу припомнив демона, который мучил и преследовал его. Никто не знал точно, что случилось в Новый год, но братья подозревали что-то неладное, потому что с тех пор Чарли стал сам не свой, а Роза, казалось, совсем не беспокоилась, что он перестал часто приходить к ней. При этом ее ласковое отношение к принцу не изменилось. Каждый из братьев держал свои подозрения при себе, но все они были весьма озадачены. Услышав мрачную фразу, Стив, как самый любопытный из братьев, воспользовался случаем и дружески спросил. «Что тебя тревожит, принц?» Ты так редко бываешь в дурном расположении духа, что мы, право, не знаем, что и делать, видя тебя таким угрюмым. Ты что, поссорился с Розой? С чего вы взяли? Мы не ссорились. Только я не могу понять, почему лучшие из женщин такие разборчивые и требовательные? Они хотят из нас, простых, смертных, воспитать честнейших и совершеннейших людей. Слава богу, хотя бы не ожидают, чтобы мы стали такими же святыми, как они. Понимают, что в нашем греховном мире этого добиться невозможно. Чарли был доволен тем, что ему сочувствуют, но не собирался каяться в своих грехах. «Ты не прав», — сказал Мэг решительно. «Много ты знаешь», — недовольно буркнул Чарли. Он вообще не любил, чтобы ему противоречили. «Да, много». Майк вдруг вскочил и сел на диване со страшно встрепанными волосами. «Почему же тогда мы требуем от наших женщин, чтобы они были святыми? Получается, что мы предлагаем им свои, уже далеко не чистые сердца, да еще и ожидаем чтобы они сочли за честь такое предложение это просто счастье что они бывают ослеплены любовью иначе поняли бы насколько стоят выше нас и не заключали бы столь невыгодных для себя сделок вот это да наш философ начал всерьез углубляться в предмет того и гляди скоро начнет читать проповеди на тему о правах женщин стив был изумлен страстным монологом брата я уже начал и надеюсь что это пойдет вам на пользу ответил мэг Опять укладываясь на диване. И все-таки, дружище, ты не совсем прав, вставил Чарли, который в душе соглашался с Мэком, но из мужской солидарности чувствовал необходимость выступить на противоположной стороне. Спорить я не собираюсь, вы все равно меня не переубедите. Ну что ты таращишься на меня, Стив? Я же говорил, что собираюсь всерьез изучить этот предмет и действительно занимаюсь этим. Вам кажется, что я зарылся в книге и ничего не вижу дальше своего носа, а я замечаю все, что делается вокруг меня. «Больше, чем вы воображаете. Уверяю вас, я далеко продвинулся в этом направлении». «И собираешься достичь совершенства в науке любви?» — спросил Чарли, который очень забавлял и интересовал этот разговор. Его уважение к Мэку было глубже, чем он сам осознавал это. Несмотря на то, что принц никогда не следовал советам книжного червя, он всегда их помнил. «Да, собираюсь». «С чего же ты начнешь? Я постараюсь чаще появляться в хорошем обществе, читать хорошие книги и совершенствовать тело и душу настолько твердо и разумно, насколько смогу. И ты думаешь, что достигнешь цели? С божьей помощью, да». Твёрдая уверенность, с какой Мэг произнес последние слова, заставила всех мгновенно смолкнуть. Чарли стал внимательно изучать орнамент на ковре. Арчер, рассеянно ворошивший угли в камине, взглянул на Мэка с дружеским одобрением и признательностью а Стив, забыв о своем самодовольстве, призадумался, что ему самому не мешает усовершенствоваться ради любви к Китти. Тишина продержалась не дольше минуты. Молодые люди не любят подолгу предаваться подобным мыслям, даже если любовь пробуждает в них самые благородные чувства. Для них гораздо естественнее проявлять себя в поступках, чем рассуждать. И следующая реплика Чарли это ясно доказала. Конечно, он постарался скрыть серьезность вопроса, посмеиваясь и покручивая Кей так ты сначала станешь совершенным или все таки прежде попросишь у какой-нибудь святой ее руку и сердце? Мне потребуется целая жизнь на то, чтобы достичь своей мечты. Когда я почувствую себя достойным предложить руку и сердце какой-нибудь женщине, то обязательно это сделаю. Я сам не святой, поэтому буду искать не святую, а просто добрую девушку, чтобы идти с ней рука об руку, помогать друг другу на нашем пути и окончить наше дело в будущей жизни. Если не успеем в этой... Мэг не был влюблен, поэтому рассуждал о предмете так обстоятельно. Только свободное сердце может с такой откровенностью и простотой рассуждать о сокровенных чувствах. Однако его советы оказались весьма полезными трем влюбленным сердцам, потому что братья привыкли доверять практическим знаниям Мэка. Надеюсь, что ты такую найдешь, дружески сказал Чарли и вернулся к бильярду. Думаю, да. И пока другие играли, Мэк лежал отрешенно уставившись на портьеру, словно воочию видел там вереницы женских образов, из которых ему предстоит выбрать себе жену. Через несколько дней после этого разговора в бильярдной к Розе присла Китти. Девушка всерьез готовилась вступить в новую семью и считала своим долгом хорошо узнать всех ее членов. Особенно тщательно она подбирала ключи к Розе, потому что считала ее самой умной, милой и доброй девушкой на свете. Роза, в свою очередь, с удовольствием поддерживала эту зарождающуюся дружбу потому что видела в Китти доброту и сердечность, несмотря на всю ее взбалмошность и некоторые легкомыслие. Теперь в невесте Стива стали прорастать все лучшие качества, отогретые искренней первой любовью, которую та испытывала. «Дорогая моя, мне надо кое о чем серьезно поговорить с тобой. Я впервые в жизни этим заинтересовалась», — начала Китти, усаживаясь и снимая перчатки, как будто твердо решила выяснить для себя что-то раз и навсегда. Я тебя внимательно слушаю. Только одновременно буду работать. Мне нужно сегодня закончить это дело, — ответила Роза. В одной руке она держала кисть, а в другой — ножницы. Ты, как обычно, вся в делах. Что это такое? Давай помогу тебе. У меня быстрее получится говорить, если я займу чем-нибудь руки. Язык у Кити и без того работал, как ветряная мельница. Я склеиваю книжку с картинками. Это для детей, которые лежат в больнице. Хорошенькая штучка, правда? Ты врезай, а я буду наклеивать картинки на квадраты из белой ткани. Затем мы перевяжем по несколько листочков вместе ленточкой. И книжка готова, красивая и прочная. Бедные дети будут рассматривать ее лежа в своих постельках. Отличная мысль. А ты часто ездишь туда? Откуда у тебя столько времени? Китти усердно врезала трогательную картинку. На ней птичка с красной головкой и голубым хвостиком кормила червяком упитанного, оперевшегося птенца с зеленой головкой желтой спинкой и совсем без хвоста. У меня много времени с тех пор, как я не выезжаю. Ты же знаешь, всякое появление в свете отнимает два дня. Один на приготовление, а другой на сам выезд. Многие судачат, почему это ты вдруг перестала показываться в обществе. Полагают, что ты ударилась в благочестие и что во всем виновата твое оригинальное воспитание. Я всегда за тебя заступаюсь и говорю. Жаль, что не всех так разумно воспитывали. Ты самая достойная девушка из всех, кого я знаю. «Спасибо, Кити. При случае можешь еще сказать, что я дрожу своим здоровьем, потому я отказалась от выездов. Но это вовсе не значит, что я отказалась от всех удовольствий, Кити. Я езжу на концерты, на интересные лекции, если они не поздно кончаются. Кроме того, мне всегда есть чем заняться дома. Я люблю развлечения, но ограничиваю себя. Необходимо приучать себя к серьезной жизни, ведь никто не знает, когда она наступит». Задумчиво сказала Роза наклеивая изображение белки на листочек бумажной ткани. «Вот, я об этом и хотела поговорить с тобой. Представляешь, Стиву пришла в голову та же идея. Интересно, ты или Мэг так на него подействовали?» спросила Кити, быстро работая ножницами. «Я тут ни при чем, Не хочу надоедать мальчикам нотациями. Они уже взрослые и не любят этого». «Ну, значит, он тоже ударился в благочестие. Но самое странное, что мне это нравится. Правда-правда, только не смейся!» Я тоже хочу приготовиться к серьезной жизни, как ты выражаешься. Мне нужно стать лучше, как можно скорее, потому что Стив считает, что он для меня недостаточно хорош. Представляешь? Но у Розы не было никакого желания смеяться над этой внезапной фантазией. Кити выглядела сбитой с толку, но ужасно счастливой и довольной. Я очень рада. Это значит, что его любовь к тебе разумна, — ласково сказала мисс Кэмбл. В каком смысле? Значит, он меня сильно любит? Думаю, да. Ты никогда не замечала? Некоторые люди становятся лучше, когда полюбят, а другие нет. Нет, я как-то не приучена наблюдать. Конечно, я замечала, что некоторые браки бывают счастливыми, а другие нет. Но никогда над этим не задумывалась. А я в последнее время много об этом думала. Даже говорила об этом с тетей Джесси и дядей. Бог с тобой. Неужели ты говоришь с ними о подобных вещах? Конечно. Я сразу же иду к ним, если есть вопрос, который меня заботит и всегда получаю исчерпывающий ответ. Это самый простой и надежный способ получить знания, Китти. Мне не нужно рыться для этого в книгах. Достаточно спросить у тех, чьему опыту я доверяю, и запомнить их ответ. Потом я обдумываю его наедине с собой и начинаю понемногу разбираться в этом», — объяснила Роза. «Да, это, наверное, хороший способ. Только вот я не могу им воспользоваться. Папа слишком занят. А если я о чем нибудь спрашиваю у мамы, она всегда отвечает...» «Не обременяй свою головку такими вещами, дитя мое. «Я и не обременяю». «Так что ты узнала о счастливых браках? Мне это очень важно, ведь я хочу, чтобы мое замужество было образцовым во всех отношениях». Обдумав хорошенько этот вопрос, я пришла к заключению, что дядя прав. «Нельзя выходить замуж за человека только потому, что ты его любишь». Начала Роза, стараясь просветить Китя, не выдавая себя. «Конечно, если у него нет состояния, например, или он урод». «Иначе я не знаю, что же еще нужно?» — спросила Кити с недоумением. «Надо остановиться и посмотреть, насколько разумна эта любовь с обеих сторон. Ведь люди соединяются на всю жизнь. А вдруг они не подходят друг другу?» «Право, мне страшно об этом думать. До сих пор я только и мечтала о свадьбе. Впрочем, когда я была помолвлена в первый раз... Ты его не знаешь. Это было сразу после твоего отъезда. Мне было всего 16 лет. Я случайно услышала чьи-то злые слова». За мужество не напасть, как бы замужем не пропасть. И тогда я задумалась, как я буду жить с Густовом, у которого такой ужасный характер. Эта мысль до того измучила меня, что в конце концов помолвка разладилась, и слава богу. Ты благоразумная девушка. Если увидишь, что между тобой и Стивом недостаточно уважения, доверия и любви, то будешь вправе снова расторгнуть помолвку. Зачем мучиться и чувствовать себя несчастной, когда уже будет поздно? Это бывает с теми, кто спешит со свадьбой а потом всю жизнь раскаивается. Так тетя Джесси говорит. А уж кому, как не ей, это знать. Не пугай меня, Роза. Когда я начинаю думать о таких сложных вещах, мне становится страшно. Я в этом вообще не разбираюсь и не привыкла об этом думать. Но ты должна. Вскоре тебе предстоит взять на себя ответственность. От твоей серьезности будет зависеть твоя жизнь. Ты должна быть уверена, что сможешь принять на себя трудные обязанности жены. А ты размышляешь обо всем этом? — спросила Китти, передернув плечами, как будто стряхивая с них тяжелое бремя ответственности. «Конечно. Так ты об этом хотела со мной поговорить?» — прибавила Роза, боясь выдать себя в разговоре. «О, нет, моя дорогая, самое главное вот в чем. Стив сказал, что собирается самосовершенствоваться, и я также хочу принять в этом участие. Только мне нужно начать как можно скорее, пока я опять не погрузилась в наряды и тому подобные пустые вещи, которые я так люблю». Мне хочется, чтобы ты научила меня, с чего начать. Может, мне почитать какие-нибудь серьезные книги? И Кити взглянула на книжный шкаф, выбирая серьезную книгу по наибольшей толщине и красоте переплета. Это прекрасное намерение, и мы сейчас поищем что-нибудь. Что, что по-твоему тебе больше всего нужно? Ой, я не знаю, всего понемногу. Когда собираюсь о чем-нибудь подумать, оказывается в голове у меня совершенная пустота. А между тем я уверена, что читала гораздо больше, чем многие другие девушки. Правда, романы, наверное, не считаются. В них герои и события выдуманные. Почему же? Дядя считает, что есть романы, в которых можно встретить очень дельные мысли. Там все правдиво. К тому же написано не так интересно, что читаешь их с удовольствием. Розе было хорошо известно, какого сорта книги читала Китти. Руководствуясь их зыбкими указаниями, бедняжка никак не могла почувствовать под собой твердую почву. Выбери мне что-нибудь подходящее, и я постараюсь сосредоточить на этом мои мысли. Потом мне необходимо иметь серьезные взгляды, методы и принципы. Стив говорит, что надо иметь твердые принципы. И Кити подергала разрезанный кусочек ткани, как хорошие хозяйки пробуют сукно на прочность. Тут уж Роза была не в силах удержаться от смеха, хотя и радовалась за Кити. Было смешно и трогательно наблюдать, как она решительно взялась за самоусовершенствование. Как чистосердечно и наивно ее искреннее стремление к лучшему. Серьезные взгляды тебе, конечно, обязательно понадобятся, но в этом случае тебе нужно обратиться к тете Джесси. А еще лучше сразу к тете Джейн. У нее очень твердые принципы. Уверяю тебя, сказала Роза, стараясь как можно скорее принять серьезный вид. Боже, сохрани! Да разве я посмею заговорить об этом с мамой Стива? Я ее ужасно боюсь. Она такая строгая. И потом, как я могу обратиться к ней с этим? «Она же моя будущая свекровь!» Воскликнула Китти, в отчаянии всплеснув руками. «Она совсем не такая строгая, как кажется. Если ты без всякого страха обратишься к ней, то увидишь, как она доброжелательна. Я раньше тоже боялась ее, но теперь нисколько. Мы отлично ладим. Я ее очень люблю. Она такая разумная и справедливая во всем. «Да уж, она самая строгая и педантичная женщина, какую я только знаю. Я никогда не забуду, как Стив в первый раз повез меня к ней. Я смертельно боялась, надела самое простое платье. Волосы зачесала как можно глаже и старалась казаться серьезной и солидной девушкой. Стив всю дорогу смеялся надо мной и говорил, что я похожа на хорошенькую монашку. А у меня тряслись колени от страха. Конечно, миссис Джейн была очень любезна со мной, но она сверлила меня таким резким взглядом, как будто видела насквозь. Мне казалось, что она знает даже то, что резинка у моей шляпы пришпилена булавкой, что у меня оторвана пуговица на ботинке и что я не расчесываю волосы по десять минут каждый вечер, — сказала Кити возбуждённым тоном. Она любит тебя так же, как и дядя, которому очень хочется, чтобы вы жили вместе с ними. Встречай её взгляд прямо и смело, и увидишь, каким он станет мягким. Меня радует, что меня так же любит Мэг, тем более, что он вообще не особенно жалует девушек. Он сказал Стиву, что из меня выйдет славная жена. Но разве это не мило с его стороны? Стив так гордится этим, — хотя он иногда и посмеивается над Мэком. «Так не разочаруй же их, моя дорогая. Поддерживай Стива во всем хорошем. Будь с другом Мэку и дочерью для дяди. Любить тетю Джейн, и ты будешь счастлива». «Спасибо, Роза, что ты не смеешься надо мной. Я постараюсь последовать твоему совету и чувствую, что мне необходима поддержка. Завтра утром я отправлюсь к тете Джесси. Ее я нисколько не боюсь. А потом, если ты попросишь доктора Алика подобрать мне хорошие книги, Я буду трудиться со всевозможным усердием. Только, пожалуйста, не говори никому об этом. Я не переживу, если меня будут считать смешной или странной». Роза обещала исполнить ее желание, и в течение нескольких минут обе они работали молча. Но затем Кити спросила с некоторой робостью. «Кажется, вы с Чарли тоже решили самосовершенствоваться? С тех пор, как ты перестала выезжать, он тоже никуда не показывается. Мы уж не знаем, что и подумать». На него нашло, как он говорит, художественное вдохновение. Он устроил себе мастерскую и теперь рисует карандашом наши портреты. Если он когда-нибудь закончит их, это будет очень красиво. Но он слишком любит разнообразие. Сходим к нему как-нибудь. Может быть, он напишет твой портрет для Стива. Ему удаются женские лица. Получается очень похоже. Ходят слухи, что вы помолвлены. Но я думаю, это чепуха. Если бы это была правда, я бы знала. Нет, это неправда. «Я очень рада. Знаешь, Роза, мне кажется, что у Чарли нет твердых принципов. Хотя он, конечно, привлекательный юноша, никто о нем не скажет худого слова. Тебе неприятно, что я так говорю, дорогая моя?» Прибавила Китти, так как Роза молчала. «Нет, потому что теперь ты часть нашей семьи, и я могу быть с тобой откровенна. Ты совершенно права и насчет принципов Чарли, и насчет его обаяния. И тут ты можешь помочь Стиву, который ужасно восхищается принцем и немножко подражает его привычкам. «Некоторые из них безвредны и могут принести пользу Стиву, но другие нет. Я не буду говорить об них, но ты должна показать своему жениху, что не станешь мириться с тем, что идет ему во вред». «Хорошо, хорошо. Быть может, когда Стив станет образцовым молодым человеком, Чарли будет подражать ему?» «Да, мне есть чем заняться», — с удовлетворением произнесла Китти. «У всех нас множество дел, которые не терпят отлагательства. Чем скорее мы примемся за них, Тем лучше будет для нас и для тех, кого мы любим. Знаешь, как много Фиби делает для Арчи? Ее прекрасные письма так благотворно действуют на него, что мы все еще сильнее любим ее и восхищаемся ею. А как она поживает? Кити, хотя и была немного простовата, прекрасно поняла, что разве не хотелось поддерживать разговор о Чарли. Очень хорошо. Ей помогли рекомендации от регента нашего хора. Она получила хорошее место в новой церкви в Элл и получает хорошее жалование. Даже немного откладывает. Она всегда была очень бережлива, тщательно сохраняла свои сбережения. А дядя помещал их в банк. Теперь она может чувствовать себя более или менее независимой. За нее нечего опасаться. Фиби сильная и здравомыслящая девушка. Иногда мне хотелось бы убежать отсюда и работать вместе с ней. «Ах, моя дорогая, у нас, богатых девушек, тоже есть трудности. Как и у бедных. Вот только нас никто не жалеет», — сказала Китти со вздохом. «Что толку жаловаться на свои горести?» «Все думают, раз я живу в большом доме, ношу дорогие платья и имею толпу поклонников, значит, мне не о чем печалиться». Ариадна раньше говорила, что завидует мне. «Правда?» «Уже не говорит. Она совершенно поглощена своим маленьким китайцем, не понимая, что она в нем нашла». И девушки принялись перемывать косточки всем своим подругам и их поклонникам, закончив на этом серьезный разговор, из которого Китти вынесла много пользы. Когда она уходила, в ее муфте лежала маленькая серьезная книжка. А в голове теснилось такое множество прекрасных проектов самосовершенствования, что они со Стивом непременно должны были превратиться в идеальную пару.